Глава 20 Да в полымя! По дому сновали вертлявые тени, приникали к изголовью больной. Акулина металась по кровати, разлепляя губы, обложенные налетом, и бормотала что-то бессвязное. «Степан!» — в страхе кричала Ульяна. «Опять жар!» Растерянная и осунувшаяся, она вся тряслась и гладила спутанные волосы дочери. «А Максицилин давала?» — устало спросил Степан и потрогал лоб Акулины влажной, пахнущей мылом ладонью. «Давала», — жалобно откликнулась Ульяна. «И морс из клюквы давала, и обтирания делала. Почему никак не проходит Степушка?» Он промолчал и сел рядом, взял маленькую руку Акулины в свою. — Ну что ты, милая? — ласково позвал он. — Поправляйся уже, моя хорошая, будет тебе хворать. Под желтыми, как пергамент, веками девочки заворочились глазные яблоки, и Степан похолодел. Вспомнилась жуткая ночь в окаянной церкви, восковое лицо покойника и его утробный голос, ударивший в уши, как набат. Степан наклонился и быстро поцеловал горячую и сухую ладошку, Погладил, наблюдая, как акулина силится разлепить склеенные веки, но не может. «Врача бы Степушка», — робко сказала Ульяна. «А я чем не врач?» — угрюмо откликнулся черный игумен и тоскливым взглядом окинул придвинутый к кровати столик, заставленный пузырьками и заваленный таблетками. Достал из ковша тяжелевшую губку, отжал. Вода потекла между пальцев. «Самый лучший!» Донесся в спину задыхающийся шепот Ульяны. «Самый лучший, Степушка! Ты ведь поможешь нашей доченьке, да? Поможешь, правда?» Она схватила его руку, и Степан обернулся и вздрогнул, встретившись с глазами жены. Влажные они горели точно в лихорадке, в зрачках поплавком качался страх. Четвертый день она не отходила от кровати дочери, а то и не становилось лучше. После смерти старца Акулина пожаловалась на боль в горле и послушно открыла рот, позволив Степану осмотреть себя. Слизистая оказалась сильно воспалена, и той же ночью температура подскочила до тридцати девяти. «Больно», — жаловалась Акулина. «Больно, папенька». «Глотать больно?» — спрашивала Ульяна. «Говорить больно», — хныкала Акулина и трогала пальцами горло. «Горит, горит». Ох, бедовая, не уж тангину подцепила. Мать плакала, готовила дочери обильное питье и полоскание, а Степан высматривал, не воспалятся ли фолликулы. Но крохотные гнойники так и не высыпали, зато увеличились лимфоузлы, и температура ползла выше, неуклонно приближаясь к отметке 40. Потом наступило кратковременное улучшение. Акулина сама встала, сама расчесала волосы, Обулась и прошла в сенце, где села на лавочку и нахохлилась, будто прислушиваясь к чему-то. Там ее и обнаружил возвращающийся с проповеди Степан. «С ума сошла! Застудишься!» Он подхватил дочь на руки и заволок в дом, дыханием согревая ее оледеневшие ладони. Акулина не пыталась вырваться, доверчиво приникла к отцовской груди и только повторяла задумчиво. «Ты слышал, папенька, как ангелочки пели?» «Красиво так, красиво!» И через пару часов снова слегла. Тогда Степан снова набросился на жену и стал хлестать ее поясом холодно, вдумчиво, с оттягом. «Не уследила ведьма, застудила девку, паскуда!» Ульяна кусала кулак и сносила все молча, понимая, виновата. Теперь же смотрела на Степана, заискивающей и пугливо ловя каждое его слово. Давя тоску и рвущий себе сильный стон, Степан обтер горячее лицо дочери, нагнулся и поцеловал в лоб. «Одень ее!» — бросил жене через плечо. «Возьми пальто и носки, и одеял побольше!» Ульяна всхлипнула и растерянно спросила. «Чего ты удумал, Степушка?» «В город ее повезу, собирайся и ты!» Порывисто встал и вышел из дома, громыхнув дверью так, что она закачалась на расхлябанных петлях. Машину просил у участкового. Тот хмурился, недоверчиво глядел на Степана и медленно пережевывал кусок собственноручно убитой и уже приготовленной утки. От Михаила Ивановича несло луком и брашкой. Расслабился под вечер и прихода гостя не ожидал. «Не могу за руль», — развел он руками. «По деревне еще ладно, а в Гласово? Там ребята не наши, обдерут клипку, а то и прав лишат». «Полечу с должности, а мне до пенсии всего ничего». «Сам поведу», — глядя из-под лобья ответил Степан. «Ты мне доверенность напиши». «Напиши, напиши», — ворчливо отозвался Михаил Иванович. «Устал я от тебя и сектантов твоих, понял?» «Дочь у меня болеет». «Ни одна проблема так другая. То участок под застройку, то машину подавай». Не слушая его бубнил участковый. Через тебя под лица пропадаю. Теперь висяк на мне, емцев за горло душит. Кончились мои спокойные деньки». Об этом раньше надо было думать, огрызнулся черных. Любишь пострелять в волю, люби и ответ держать. Кого сегодня убил-то? Уж не краснозобую или казарку. А то, может, и не утятина у тебя на заднем дворе вялится, а мясо Сахатова? «Так на лося не сезон сейчас!» Участковый волком зыркнул на Степана. «Не лося!» С трудом вытолкнул он и задвигал кадыком точно кусок утки, встал ему поперек горла. «Пугаешь? Или сдать решил?» «Не пугаю и не сдать!» «Так с чего в город собрался?» «Дочь болеет!» — повторил Черных. Миндалины воспалены, как бы операция не потребовалась. Михаил Иванович повел тяжелой головой, прицикнул и махнул на Степана. — Черт с тобой, бери! Ехали вслед за грозой. Желтоватый круг фар выхватывал из густой темноты петляющую дорогу, проложенную, похоже, каким-то пьяницей. Укатанный гравий сменялся глиной. На обычной легковушке не проедешь, поэтому в Доброгостове держали внедорожники. Только на них можно было выбраться из этого медвежьего угла, преодолевая вросшие намертво узловатые корни и прущие с обеих сторон заросли боярки и крушины. Время от времени дорогу чистили от сосняка наломанного бурей, хотели даже закатать в асфальт, но средства были перераспределены на более насущные дела и проект забросили. Молнии маячками посверкивали в отдалении. Гром утробно ворчал, и на заднем сидении каждый раз испуганно вздрагивала Ульяна. На ее коленях распласталась акулина, укутанная в кокон одеяло. «Поехали бы утром, Степушка», — мямлила жена. В зеркале ее силуэт казался бесформенным, и только вспышки молний изредка выбеливали лицо, делая его похожим на маску. «Ничего, дежурные врачи в отделении всегда есть», — отзывался Степан, и сосущая тоска ворочалась под сердцем, на висках от напряжения выступал пот. Ему почему-то казалось, что до утра ждать бессмысленно, что можно не успеть, ведь он и так тянул слишком долго, глупо полагаясь то на слово, то на антибиотики, припрятанные в сундуке, напоминание о прошлой жизни и том, кем он когда-то был. Слишком самонадеянный, слишком гордый. А разве не гордыня один из самых страшных грехов? — Погибели предшествует гордость, — так говорил старец Захарий. Правда, сам вел жизнь совсем неправедную, глядел на Степана свысока, осознавая силу и власть над ним. И только слово живое удерживало Степана рядом. А еще акулина. Молния располосовала небо огненным стежком. В глазах Степана завертелись белые мушки, голова зазвенела, отзываясь на громовой раскат, и мышцы не кстати свело судорогой. «Только не сейчас», — в страхе подумал Степан. «Господи, помилую, верую!» Он инстинктивно вдавил тормоз как раз в тот момент, когда гнилая тьма распахнула пасть и изрыгнула до черна иссохшую сосенку. С громким хрустом она рухнула на дорогу. Степан услышал пронзительный вскрик жены, вывернул руль и вспахал заросли папоротника. Свет разлетелся брызгами, правая фара лопнула и погасла. Подмяв колесами под лесок, внедорожник дернулся и остановился. Некоторое время Степан сидел, бессмысленно глядя во тьму, ставшую сразу пугающей и плотной. Сзади визжала Ульяна. Эхо ее крика напильником шлифовала череп, в ушах звенело. Степан сглотнул кровь из надкушенной губы, кашлянул и бросил через плечо. «Чего орешь, дура? Никто не убил, сапади!» «Как акулька!» Ульяна сразу же замолчала, завозилась, ощупывая дочь, потом слабо отозвалась. «Все хорошо, Степа, только как же мы теперь?» Черных повернул ключ в замке зажигания. Двигатель послушно зарокотал. «Выберемся!» — глухо проговорил Степан и потихоньку почти вслепую начал сдавать назад. Под колесами хрустело, уцелевшая фара щурилась во мраке, Оранжевым лучом било в сосенку, упавшую на дорогу трухлявой головой. Поставив внедорожник на ручник, Степан выбрался из кабины. Фара светила ему в спину, и черная тень Степана поплыла впереди, будто темный двойник, указывающий дорогу. Вот крест-накрест перечеркнула сосну. Вот острый сук пропорол черную грудь двойника и окостеневшим пальцем указал на Степана. По ветвям понесся мертвящий шепот. Степушка Степана оглядел пляшущую тьму. Внедорожник надсадно пыхтел, выбрасывая белёсые выхлопы. Вокруг него обступили великаны, Сосны и кедры, прямые, обряженные в чёрные рясы, словно собравшиеся на поминке по старцу, чье распотрошённое тело все еще лежало на полу окаянной церкви. А слово. Был ли толк от того страшного ритуала? Степан не знал. В стороне издевательски хохотнул гром, на лицо брызнул дождики Степан в раздражении вытерся. «Врешь, не сдамся!» Он погрозил лесу кулаком. Бесы присмирели, тенями залегли по оврагам и ждали, что сделает теперь человек. Отпустит ли его деревня? Или обовьет сейчас скрюченными руками ветками, утянет обратно. Сдвинув брови, Степан подлез под сосну. На плечи тут же посыпалась труха, подошвы поехали по глине, но руки нащупали почти окаменелые вывернутые корни и прочно уперлись в них. «Не сдамся», — повторил Степан, давя зубы до хруста в челюсти. Поднатужился, выдохнул и своротил сосну с дороги. Она резанула его по щеке острым сучком и ухнула во мрак, распавшись на труху и щепки. Вернувшись в машину, Степан заблокировал двери, на всякий случай проверив, не шмыгнула ли за ним пронырливая тень. Нагнулся и посмотрел под соседнее кресло. С волос скатилась капля, упала на губы. Степан встряхнулся, как дворовый пес, и обернулся назад. У жены оказались глаза покойного Захария. Бросила в пот. «Сгинь, нечисть!» — прошептал он и поднял руку, чтобы перекреститься. Ульяна тотчас сжалась, состроила плаксивое лицо и протянула. Степа, у тебя кровь на щеке!» Он машинально поскрёб щетину. Из зеркала на него глянул бес. Мохнатые брови прыгают над глубоко запавшими глазами, ноздри раздуваются, борода трясется, чуть повыше щетины царапина во всю щеку. «Как дочка?» — спросил без голосом Степана. «Уснула, ангел наш», — ответила Ульяна и погладила ладонью лежащий на коленях куль. Дыхание акулины было сиплым, но ровным. Отвернув зеркало, Степан вдавил педаль газа в пол. Колеса взрыхлили влажную глину, и в лобовое стекло забарабанил дождь. «Прорвусь!» Внедорожник пополз вперед. Дождь зарядил сильнее, но не рассверепел, не превратился в ливень. Тревожный гулко колотил в крышу, заливал стекла и косой стеной перекрывал путь круглому пятну света, ползущему впереди. Лунными плошками подмигнул семафор. Внедорожник перевалил через переезд, загромыхал на стыках, а дальше дорога становилась ровнее и шире, фара выхватывала потертую полосу разметки, а впереди далекими светлячками загорались неспящие глаза Гласова. Степан переключился на четвертую передачу, приободрился, дышать стало легче. Зорницы вспыхивали над тайгой. Акулина спала и улыбалась во сне. Дорогу до больницы Степан нашел бы с закрытыми глазами. Старинное здание, бывшее когда-то дворянским особняком, обросло уродливыми пристройками, лишилось гипсовых ангелочков, зато обрело вывеску «Гласовская районная больница». На парковке хватало места, Степан оставил машину у фонарного столба, рядом с подержанной легковушкой. Акулина захныкала, почувствовав, как ее вытаскивают из теплой кабины на холод. Степан прижал ее к груди и погладил по затылку. — Ничего, моя рыбонька, — ласково проговорил он. — Вот и прибыли. Все, как папка обещал. — А если папка обещал, никакая сила не удержит и прикусил язык, наткнувшись на внимательный взгляд Ульяны. «Ведьма!» — промелькнула в голове. Степан нахмурился и широким шагом, перепрыгивая сразу через две ступеньки, поднялся по лестнице. Двери шарахнули за спиной, тоскливо звякнул колокольчик, и задремавшая на стойке регистраторша вздернула голову и сонными непонимающими глазами воззрилась на ночного гостя. «Дежурит кто по детскому отделению?» — спросил Степан, оглядывая пустой холл. Лампы голубели, Ребила в глазах шахматная плитка. Он сморщился, ощутив покалывание в висках. Такое мельтешение вполне могло спровоцировать приступ, а этого допустить нельзя. Только не сейчас. — Федор Александрович, — донесся, будто из-под воды усталый голос регистраторши. — Кузнецов? — спросил Степан. — Да... «Зови срочно!» — Черных тряхнул головой, прогоняя возникший в ушах звон, и дождевые капли полетели с его кудрей на разложенные журналы. Регистраторша сгребла их в охапку и рассовала по нижним полкам. «Скажи, Степан Черных!» — спрашивает. «А ваша карта...» — начала регистраторша. «Зови!» — перебил Степан и стукнул кулаком по стойке. «Не видишь, дочь у меня больна! Засужу!» Регистраторша пискнула и подскочила. Взгляд метнулся в сторону, заюлил. «Бежать за врачом или сразу жать тревожную кнопку?» Степан дрожал, по лицу катилась вода и пот. Акулина спала, свернувшись в одеяле котенком. Потом в пустом коридоре раздались шаги, и знакомый голос окликнул. «Что случилось, Ксения Петровна? Почему шум?» «Посетители?» — отозвалась регистраторша. «К вам!» Мужчина вынырнул из полумрака, блеснув стекляшками очков. Степан длинно выдохнул и шагнул навстречу. — Федька, привет. Помнишь меня? — Черных? Брови над очками подпрыгнули. Врач несмело заулыбался, близоруко щурясь и словно не веря, что перед ним действительно однокашник, раздавшийся в плечах, заросший, грязный как черт. — Ты? Правда? — Я... «Дочери плохо стало, посмотришь!» Лицо врача посерьезнело, из-под очков стрельнул острый профессиональный взгляд. «За мной неси», — сказал Кузнецов и махнул регистраторша. «Пропусти, Петровна. Знакомый это мой бывший коллега». Оставляя на полу грязные следы, Степан прошел за приятелем. Ульяна покорно семенила следом. В смотровой бил слепящий белый свет, резко пахло лекарствами, и под ложечкой Степана засосала тоска. Бывших врачей не бывает. Годами выпистованная профессиональная привычка подняла ослабевшую голову, раздула ноздри, вдыхая привычные запахи. Вот бы халат на плечи, если не скальпель, то стетоскоп в руку. Плевать на бессонные ночи, хроническую усталость, бесконечные жалобы и бумажную волокиту. Степан снова окунулся бы в это. Дышал этим. Жил. Спрятав ладони в карманы куртки, Черных четко не дрогнувшим голосом изложил симптомы. Кузнецов слушал, не перебивая, мыл руки над маленькой раковиной, тщательно вытирался вафельным полотенцем. «Клади туда», — врач указал на застеленный клеенкой топчан. «Думаешь, инфекция?» «Думаю», — признался Степан. «Если нужно, на стационар положим. Ульянка останется». «Посмотрим», — ответил Кузнецов и подошел к Топчану. «Ты бы в коридоре подождал?» «Зачем? Я тоже могу». «Можешь. Только раз привез дочь, то мешать не надо». «Да и грязи сколько наволок, а тут все-таки больница». «Подожди, хорошо?» Степан сглотнул колючий комок, сжался пружиной, но тут же сдался. «Хорошо», — ответил и вышел в коридор. На мягкой скамейке нахохлилась Ульяна. «Что там, Степа?» «Посмотрит», — сказал. Оба затихли, прислушиваясь к звукам за дверью. Там тренькал металла металл, шуршало одеяло. Потом воцарялась тишина, и сколько Степан не напрягал слух, слышал только прерывистое дыхание жены. Она опасливо придвинулась, прижалась горячим боком и замерла, боясь, что сейчас ее прогонят. Степан вздохнул и обнял ее поцеловал в макушку. «Все будет хорошо», — шепнул он в прозовевшее ушко. «Федька отличный педиатр. Мы с ним вот с такого возраста». Он повел ладонью на уровне пояса. «Только потом по разным факультетам разбежались. Он в педиатрию, а я в хирургию. Потом снова в одной больнице встретились». «Ну что ты?» «Ну, ну». Степан погладил всхлипывающую жену, прижал к себе баюкая, как до этого акулину. «Не плачь, не плачь, рыбка. Чего разнюнилась?» «Страшно мне, Степа», — прошептала Ульяна, цепляясь за его вымокшую рубаху. «За доченьку страшно. За себя тоже. И за тебя, мой хороший». «За меня-то почему?» — весело спросил Степан а тоска снова закрутилась в животе, стянула кишки в узел и выпустила яд, от чего во рту появился привкус желчи. — Погибнешь ты в деревне этой, — ответила Ульяна. — И мы вместе с тобой. Она подняла мокрое лицо, круглое и бледное, как луна. Лунами блеснули глаза, луною вспыхнула лампа под потолком, по плитке скользнули лунные тени. «Давай останемся, а? Положим Акулину в стационар. Я лягу с ней вместе, а ты останешься тут». Ульяна стиснула его плечи, заглянула в глаза. «Снимешь комнатку. Будешь помогать тут при больнице. Может, сторожем тебя возьмут, может, дворником. А потом и сам подлечишься, переучишься, восстановишь лицензию. Жить будем как люди, Степа. Давай». Черных тяжело дышал. Тоска глодала кости, выворачивала наизнанку суставы. Зубы ныли все как один, а в голове скакали шальные мысли. Может и правда. Может остаться. Отпустила его деревня один раз, отпустит и второй. Пусть старец сгниет в церкви. Его звонкое слово умрет с ветром, растает, как весенний туман. Что до этого Степану? «В деревне Акульке легко было», — неуверенно проговорил он. «Спокойно рядом с Захаркой». «Нету теперь Захарки», — быстро ответила Ульяна и прижалась ближе. «Убили его, помнишь?» «Найдут убийц», — сказал Степан рассеянно, поглаживая жену по круглому и теплому плечу. «Эти деревенщины на меня показывают, знаю». «И что с того?» — спросила Ульяна и вся затрепетала. Пусть лаются кобели, если хотят. А я так скажу. Туда, Захарки и дорога. Сам развратник, убийца, а все святоши прикидывался. Ее глаза полыхнули ведьмовским пламенем. Степан вздрогнул и попытался отстраниться, но Ульяна держала крепко, тянула жаркие губы к его лицу. «Забудь, Степушка. Нету душегубца, радость-то какая. Полной грудью вздохнем. Жить будем». Степана лихорадила. Глаза Ульяны прыгали, волосы выбились из простой прически. Она была как в далекой юности, волнующая, дикая, целующая до томительной слабости, до головокружения. Степан водил по ее телу ладонями, отвечал на поцелуй, задыхаясь от накатившей нежности. «Останемся», — шептал он в жадно подставленный рот. «Черт с ними, Ульян!» Вернуться хочу, все заново начать. А тебя люблю. Дверь грохнула. Подскочив со скамьи черных, оттолкнул жену, и она со стоном откинулась на стену, прикрыв глаза и прижимая ладони к тяжко вздымающейся груди. «Что с дочерью?» спросил Степан и облизал искусанные губы. «Что?» «Не кричи так, спитана с улыбкой ответил Кузнецов. «Температуры нет, жара нет». Слизистые в норме, никаких воспалений. «Врешь!» — Степан пихнул педиатра плечом, ворвался в смотровую и упал на колени перед акулиной. Она вздохнула, повернулась на другой бок и подложила кулак под щеку, заулыбавшись чему-то во сне, и дыша ровно, спокойно, без хрипов. «Антибиотики давал?» — спросил вошедший следом Кузнецов. Давал. — эхом отозвался Степан. И полоскание делали. — Вот и поправилась? — все так же улыбаясь, произнес врач. — Не веришь мне, посмотри сам. Но если хочешь, положу на недельку. Нужно только карту оформить. Ты документы взял? — Где-то были, — сказал Степан и сунул руку в карман. Пальцы наткнулись на что-то завернутое в трепицу и окатило холодом. — Скальпель. Тот самый, который недавно вскрывал тело Захария. Показалось, или ноздри защекотал едва уловимый запах формалина? Степан поиграл желваками, удерживая поднимающуюся тошноту. «Не с того спрашивай, кто держал, а с того, кто владеет!» Ударил в уши мертвящий голос. Степан сгорбился и уронил руку. По спине градом покатился пот. «Не взял», — тускло сказал он. «Нет документов». «Если подвезешь завтра, я могу...» Начал Кузнецов, но черных мотнул головой. Легко поднял дочь Стопчана, и она захныкала во сне, но вскоре умолкла и уютно устроилась на отцовских руках, как птичка в гнезде. «Не нужно», — процедил Степан. Я лучше за лекарствами заеду. Завтра. Или послезавтра. Наверное. Он вышагнул в коридор. Страх, возникший в смотровой, подхлестнул в спину. Это был не страх за себя или дочь. Это был страх остаться без слова. Великого, тайного, дарующего неведомую силу. Еще слабое, вошедшее в его легкие с жертвенным дымом, оно крепло внутри, питаясь энергией проклятой земли Погостова. Было бы неправильно покидать деревню прямо сейчас. Пусть оно окрепнет, пусть зазвучит из уст Степана в полную силу вот тогда. Ульяна с надеждой поглядела на мужа и сразу все поняла. Бросилась к дочери, обняла ее и заревела в голос. Степан не знал от облегчения, что Акульке лучше, или от горя, чтоб поняла решение мужа, но не могла принять его.